«Заветы бабушек по воспитанию», «Волк и семеро козлят» и «У страха глаза велики» или «Сказки про родительский контроль». Немало родителей задаются вопросом, как уберечь своих чат неразумных от опасности этого мира, как научить их отличать хороших людей от плохих, правду от лжи как защитить и при этом не напугать так, чтобы от каждой тени шарахались. И, конечно, на эту тему немало добрых сказок. Например, «Волк и семеро козлят». Жила-была коза с козлятами. Уходила коза в лес есть траву шелковую, пить воду студеную. Как только уйдет, козлятки запрут избушку и сами никуда не выходят. Воротится коза, постучится в дверь и запоет. «Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отваритесь!» «Ваша мать пришла, молока принесла, бежит молоко по вымечку, из вымечка по копытечку, из копытечка в сыру землю. Козлятки отопрут дверь и впустят мать. Она их накормит, напоет и опять уйдет в лес, а козлята запрутся крепко-накрепко». Понятный и простой посыл. «Слушай маму, малыш». Не открывай дверь всяким волкам. Мама-коза хорошая. Волк плохой. Умный и послушный козлёнок — живой козлёнок. Глупый и непослушный — рожки до да ножки. Вроде бы все просто на первый взгляд, но так ли это? В сказке мама-коза сделала все, чтобы научить своих детушек не открывать дверь злодеям. И пароль специальный придумала. И велела только ее голос слушать. И ведь они все послушались, сделали все по инструкции, хриплому голосу волка не поверили, а он, злодей такой, все равно нашел способ полностью подделать мамин чек-лист и проникнуть в дом. Ну как так-то? Однажды волк подслушал, как поет коза. Вот раз коза ушла, волк побежал к избушке и закричал толстым голосом: Вы, детушки, вы козлятушки! «Отопритесь, отваритесь, ваша мать пришла, молока принесла, полны копытцы водицы». Козлята ему отвечают. «Слышим, слышим, да не матушкин это голосок. Наша матушка поет тоненьким голосом, не так причитает». Вот и в реальной жизни у родителей от тревоги за деточек тихо волосы на голове шевелятся и шерсть на загривке дыбом встаёт. Ну как их защитить? И если у детей мир черно белый и простой, есть хорошее, есть плохое, маму надо слушать, то взрослые знают о мире чуточку больше. Он не всегда такой, каким кажется на первый взгляд. И злодеи часто внешне милее и добрее, чем сама доброта. И вот зная обо всем этом многообразии разных опасностей внешнего мира, как это объяснить детям? Проще научить бояться всего, на всякий случай. Так родители заботливо транслируют свою тревогу еще не окрепшему доверчивому ребенку. Козлята впустили мать, и давай рассказывать, как приходил волк, хотел их съесть. Коза накормила, напоила козлят и строго-настрого сказала. Кто придет к избушечке, станет проситься толстым голосом, Да не переперет всего, что я вам прочитаю, дверь не отворяйте, никого не впускайте. Только ушла коза, волк опять шасть к избушке, и постучался, и начал прочитать тонюсеньким голосом. «Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отваритесь, ваша мать пришла, молочка принесла, бежит молочко по вымечку, из вымечка по копытечку, из копыточка в сыру землю». Козлята отворили дверь, волк кинулся в избу и всех козлят съел. Только один козленочек схоронился в печке. На эту тему есть еще одна хорошая сказочка. У страха глаза велики. По сюжету компании из бабки, внучки, курочки и мышки идут за водой. По дороге проходит яблоньку, где отдыхает спокойно заяц. Конечно, яблоко падает, заяц перепугу выскакивает под ноги водоносов. С визгами разбежались все, и каждый в злополучном яблоке увидел свое.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 Прыгнул зайка да прям нашим водоносом под ноги. Испугались они, ведра побросали и домой побежали. Бабка охает, ох, медведище меня чуть не задавил. Внучка плачет, бабушка, волк-то какой страшный на меня наскочил». Курочка на печке кудахчит, ко-ко-ко, Лиса ко мне подкралась, чуть не сцапала, А мышка из-под печки пищит, катище то какой усатый, вот я страху натерпелась. А зайка в лес прибежал, под кустик лег и думает, Вот страсть то четыре охотника за мной гнались, И все с собаками, как только меня ноги унесли. К чему я речь веду? Потому что тревогу у каждого о своем. И если она в душе сильна, то и внешнего события особо яркого не надо, чтобы внутренние картинки уже начали раззадоривать воображение ужастиками. А уж как она может быть заразительна? И вот такие перепуганные родители пытаются познакомить свою чадушка с миром. Пусть малыш поисследует. Отпустят его? Да нет, конечно. К себе поближе привязать, в интернет злые не пущать. А была б воля, так вообще камеру на лоб приклеить, чтоб всегда под приглядом был. Зато в безопасности. Верно говорят, у страха глаза велики. Чего нет, то и видят. А что, деточка-то, на этом? Послушный малыш родителям верит безоглядно, сидит, боится, далеко не отползет. Даже когда уже лоб сорокалетний Мир следовать Ну его нафиг, он злой и страшный И своих детей этому научит А ежели у дедушки силушки в жилушках много Да придури молодецкой Бунтанет рано или поздно Отвоевывая свою свободу Сделает все то, чего родители так боялись Влезет в самую грязную лужу Найдет самого зубастого волчару, да еще и похвастается смотреть, как могу. Тоже способ преодолеть страхи. И как же быть родителем? Задача родителя не в том, чтобы спрятать свое дитятко от жизни. Хотя, конечно, временами очень хочется. А привить навыки, которые помогут ему во взрослой жизни, справиться с сложными ситуациями. Вопрос в том, как найти для себя тот самый заветный баланс между защитой ребятенка и его самостоятельностью. Давайте присмотримся к сказке про волка и семеро козлят повнимательнее. Тут есть две истории. Мамы-козы и как она справляется со своими непростыми родительскими чувствами. И козлят, и как они справляются в скобочках «не очень», со своей самостоятельностью. Что и как делает мама-коза? Она, с одной стороны, предостерегает козлята-волки, защищает их, с другой уходит из дома, предоставляя возможность самостоятельности. Как родитель, коза сделала все, что в ее силах, подготовила, от опасности предостерегла, всему научила. А дальше начинается самая сложная для любого родителя история, когда ребенок получает свой опыт. И, конечно, накосячит. Как узнала коза о своей беде, Как села на лавку, начала горевать, горько плакать. Ох вы, детушки мои, козлятушки, На что отпирались, отворялись, Злому волку доставались. И когда зло свершилось, что делает коза? Она горюет вместе с козленком. Очень важно в моменте не спускать на облажавшиеся и без того напуганные чада все свои сложные чувства: горечь, страх, злость, бессилие и много чего еще. Не орать на козленыша благим матом, я ж тебе говорила но при этом позволить себе эти чувства проживать. Коза горюет вместе с козленком, тем самым и поддерживая его, и справляясь со своим сложным состоянием. При этом коза не идёт сражаться с волком. Волк сильнее. И как в жизни бывает, для ребенка родитель всемогущий, он может решить все проблемы, но любой взрослый знает это чувство. Когда как ни старайся, есть обстоятельства, сильнее тебя. Так и коза прекрасно понимает, что сама она с волком справится не в состоянии. Но она не остается сидеть в бессилии и слезы по лицу размазывать. Она ведет злодея к костру, отправляется искать правды, призывать его к ответу. Услыхал это волк. Входит в избушку и говорит козе, «Что ты на меня грешишь, кума? Не я твоих козлят съел. Полно горевать. Пойдем лучше в лес погуляем». Пошли они в лес, а в лесу была яма, а в яме костер горел. Коза и говорит волку, «Давай, волк, попробуем, кто перепрыгнет через яму». Стали они прыгать. Коза перепрыгнула, а волк прыгнул, да и ввалился в горящую яму. Брюхо у него от огня лопнуло, козлята оттуда выскочили, все живые, да прыг к матери, и стали они жить-поживать по-прежнему. В старину традиция прыгать через костер несла важный сакральный смысл. Это как предстать перед высшим духовным судом. Его невозможно обмануть. Какова в этой сказке история козленка? Чему сказка учит малыша? Просто слушаться маму? Ведь так и в жизни бывает, когда подростки, сепарируясь, ищут свой путь, получают свой опыт и, конечно, находят приключения на собственную голову. Но почему-то одни детки из всех хороших с виду людей выберут того самого злодея, а другие почему-то пройдут мимо. В одной и той же ситуации кто-то пойдет за толпой, желая понравиться и влипнет, а кто-то почует неладное и вовремя тихо сольется. Так в чем же разница? В том самом маленьком козленке, внутреннем голосе, чутье или интуиции, в умении слышать себя, а не стайку друзей. Или даже маму. Очень важно ребенку не только рассказать, что и как в мире бывает, но и научить думать своей головой. Слышать тот самый еле заметный, но такой важный внутренний голос. И не только слышать его, но и делать, как он советует. Тот самый маленький козлёнок, который говорил остальным своим братишкам, что по маминой инструкции-то вроде все верно, Но шкуркой чую, что-то тут не так. И вот еле заметная «шкуркой чую», как часто каждый из нас гнал от себя это чувство. Глупо как-то, нелогично, что люди скажут. Да даже самые разумные родительские советы могут иногда идти вразрез с этим чутьем. А если научить ребенка свою чуйку слушать? свою голову включать и верить себе, то и неприятности как-то мимо пройдут, и родитель будет уверен в своем чаде, и тревога станет сильно ниже. Ни одна самая подробная инструкция не сможет предусмотреть все, а чуйку не обманешь».